Ракита. Salix ракита или ива ломкая, произрастает возле водоемов, а своим названием обязана особому характеру ветвей, которые легко отламываются от сучьев с характерным треском. Нельзя сказать с полной определенностью, почему ракита такая хрупкая. Ее еще называют ивой хрупкой. Но именно благодаря этому свойству она хорошо размножается. Ветви, отрываемые сильными порывами ветра, относятся дальше по течению и хорошо приживаются на влажных берегах. Одним словом, ракита относится к роду ивовых, саликс. Когда отец упал, он пытался пошутить, сравнив себя с ивой ломкой. Листья у ивы ярко зеленые а по весне она вся обсыпана пушистыми сережками. На территории университета нет водоемов, и наши ивы очень восприимчивы к снегу и ледяной корке. А может, таким образом отец просил меня не покидать дом, ведь перелома не было, зато осталась тревога, что в следующий раз с ним может случиться что-нибудь плохое».